Глава 55. Великан-полукровка Ван Жен не бог. Этот шаг – все, что он может сделать, поэтому он, как и остальные, понимал – Дейдаре нужно готовиться к войне. Парадист стал инструктором в местных вооруженных силах, отвечающим за подготовку элитных отрядов и великанов-дейдарианцев. За это время он уже успел влюбиться в эту планету. Здесь дрейфующий по жизни бывший наемный убийца нашел то, что всегда искал – свой дом и уважение окружающих. Более того, Парадиз взял в жены Дейдарианку. Ему действительно нравилось Дейдара. Нравились здешние люди, наполненные счастьем и надеждой, нравились всегда честные дейдарианцы. Именно поэтому он решил посвятить всего себя этому месту и передать все знания и опыт, накопленные за времена обучения в Высшей Академии Икс и Мрачных Дней. И хотя, с одной стороны, появление в рядах дейдарианцев лишь одного такого мастера, как он, не могло дать им существенного преимущества, все же Парадис учил их тому, чему учат элиту среди людей. Да лишь немногие солдаты такого уровня согласятся на подобную работу. Именно поэтому Высшая Академия Икса смогла появиться лишь при участии парламента коалиции Млечного Пути. «Давно не виделись, парень! А ты стал еще сильнее!» — со смехом произнес Парадис. «Рассмотрел, значит? Да, есть небольшой прогресс». Какова боеспособность наших главных сил? В ответ спросил Ван Чжан. Слушать Лань Лин и прочих касательно этого бесполезно. Только Парадис может дать достоверный ответ на этот вопрос. В конце концов, Парадис повидал за свою жизнь многое, и его мнение не будет предвзятым. При лобовой атаке у нас нет никаких шансов на победу. Хотя Союз Дивен и Федерация Гиру сами по себе не могут считаться большими странами, они обладают внушительными войсками. А если добавить к этому тайную поддержку других государств, то становится очевидно, что Дейдари их не остановить. Борьба на голом энтузиазме для этого недостаточно. С легкой улыбкой сказал Парадис. Что насчет партизанской войны? Что мы сможем сделать в условиях потери контроля над воздушным пространством? Проворчал Парадис. Однако раз уж это неизбежно, на парочку атак нас точно хватит. Великаны обладают редкой отвагой. Плюс к этому они оснащены доспехами, если удастся напасть неожиданно это может затянуть военные действия. «На месте противника, чтобы не упустить шанс, я бы направил сюда отряд специального назначения», — сказал вдруг Ван Жен, и Парадиски внул знак согласия. В данной ситуации они не будут стягивать военные корабли и десантировать обычных солдат. Сейчас для решения любых конфликтов на поверхности планет самым действенным приемом считается сперва нелегально захватить воздушное пространство с помощью наемников-пиратов, А потом десантировать спецотряды с целью уничтожения ключевых объектов. Захватишь все руководство страны, и война считай выиграна. Все, что остается это развести бумажную с лицем личного пути. Потом все восстанавливаешь, предварительно поставив во главе страны своего представителя, и цель выполнена. В этом случае уже даже не важно, придут ли какие-то миротворческие силы на помощь. Что тут скажешь? Да и дарианцы даже могут гордиться собой конце концов, их планету хотят поделить между собой две такие большие империи, как Абидан и Аслан. Только вот это также значит, что другие страны, не входящие в список великих держав, и не подумают вмешиваться во все это дело во избежание различных негативных последствий. Ванжан невольно вспомнил Кышавэнь. Впервые увидев леди-канцлер железную руку Аслана, он сразу же понял, что у нее безжалостное сердце и что свое прозвище она получила не просто так. Вцепится во что-то, точно не отпустит потому после того разговора с ней он и не надеялся, что она так просто забудет о Дейдаре Титан, но он и подумать не мог, что она сможет выжидать так долго. Возможно, именно такие политики больше достойно называться сламандрами. В любом случае, выдержки у них хватает, как у змей. После этого Ван Джен подумал о своем раническом мехе. Понятное дело, что пользы от него будет не очень много, но это лучше, чем ничего. Парадиз похлопал его по плечу. «Не переживай. Это шанс для возвышения Дейдары». История каждой могущественной державы берет начало в крови и пламени. Я рассматриваю эту ситуацию не как катастрофу, а как боевое крещение. Да и дорианцы полны стремления к свободе, но при этом они милостливы и дружелюбны. Такая планета просто обязана существовать в этой вселенной, поэтому мы не можем не победить. Если уверенность Ванжина в собственных силах всегда исходила из бесстрашия, то эту улыбку Парадиза можно было назвать очевидной девкой над жизнью и смертью. Парадиз... Спасибо. <с> Это я должен тебя благодарить. Кстати, моя жена забеременела. Надеюсь, будет мальчик. Только вот не знаю. Он возьмет больше от людей или от дыдырианцев. Упомянув своего ребенка, Парадиз засверкал еще более лучезарной улыбкой. В нем уже нельзя было узнать того прежнего Парадиза. Точно! А у тебя сейчас есть девушка? <с> Это. Может мы обсудим что-нибудь еще кроме этого? <смех> Ты парень слишком замкнут. От жизни нужно получать все. Когда я был в твоем возрасте, я не пропускал ни одной юбки. В академии столько красавец! Если вернешься живым, попробуй наверстать упущенное. Улыбнувшись, призвал Парадис. Этот человек уже столько пережил на своем веку, что все происходящее не могло оказывать на него такого же давления, как на остальных. Стоит отметить, что Лань Лен и Янь Си в последнее время с трудом засыпали по ночам. «А этому хоть бы хны. На площадке тренировались два отряда, один состоящий из дейдарианцев, второй из людей, управляющих мехами, но были они в меньшинстве. Основной боевой силой дейдары по-прежнему оставались великаны, а люди лишь отвечали за сохранение порядка в городах. Наблюдая за серьезным процессом тренировки, Ван Жен ощутил желание размяться. Было заметно, что Парадиза здесь очень уважают, и это неудивительно, ведь он мастер земного ранга. «Даже для дейдарианцев-великанов это было не пустым звуком. Та дыхательная техника развития, которая по твоему наставлению их обучила Лаладов, поспособствовала быстрому развитию навыков боя. Теперь я вижу, что слухи о превосходстве людей солнечной системы в боевых искусствах появились неспроста», сказал Парадис. «Кто из великанов сейчас самый сильный?» спросил Ван Жен. А Ла -Ла если применять силу Титана, будет очень больно. Каких только чудес не встретишь во Вселенной». Но если выбирать среди остальных, то это будет муджень! усмехнулся Парадис. Этот великан очень необычный. Удивительный полукровка, который унаследовал больше особенностей от великанов. В каком смысле? Если у пары человека и Дэйдерианки родится девочка, то особой разницы незаметна. Очень редко встречаются те, кто наследует гены великанов, как в случае с мудженом. Но у этого парня хорошая восприимчивость, как у людей. Я думаю, что при случае вам двоим стоит познакомиться. Позови его сюда! Ван Джену стало очень любопытно. Маджань! гаркнул Парадис. Здесь, инструктор! Очень быстро к ним подбежал один из гигантов. Ван кинула его взглядом и полные энтузиазма глаза Дейдорианца полукровки с любопытством посмотрели на него в ответ. Ван кинула его взглядом и полный энтузиазма глаза Дейдарианца полукровки с любопытством посмотрели на него в ответ. Это был еще юноша Маджань! «Ты знаешь, кто это?» Великан выглядел очень вдохновленным и даже взволнованным. Он кивнул. Уважаемый Дан, позвольте поприветствовать вас!» Ванжин с улыбкой кивнул в ответ, и в глазах окружающих дейдрянцев воинов проскользнуло глубокое восхищение. Но было очевидно, что такая длительная муштра сделала отряд очень дисциплинированным, так что никто больше ничего не сказал. Что ни говори, но здесь окончившие свои скитания парадисы впрямь нашел рай для своей души военного. Моджэнь поклонился в ноги, самое высокое проявление уважения. На всей этой даре можно пересчитать по пальцам одной руки тех, кто удостаивал с такой чести от великанов, и единственный из них представитель расы людей – это Ван -джан.